Глава третья. Братья знакомятся. Находился Иван, однако, не в отдельной комнате. Это было только место у окна, отгороженное ширмами, но сидевших за ширмами всё-таки не могли видеть посторонние. Комната эта была входная, первая, с буфетом у боковой стены.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 Алюша знал, что Иван в этот трактир почти никогда не ходил и до трактиров вообще не охотник. Стало быть, именно потому только и ощутился здесь, подумал он. Чтобы сойтись по условию с братом Дмитрием. И однако брата Дмитрия не было. Прикажу я тебе ухи оль чего-нибудь, не чаем же ведь ты одним живёшь. крикнул Иван, по-видимому, ужасно довольный, что залучил Алёшу. Сам он уж кончил обед и пил чай. "Ух, и давай. Давай потом и чаю, я проголодался", весело проговорил Алёша. "А варенье вишнёвое здесь есть. Помнишь, как ты маленький у Поленова вишнёвое варенье любил? А ты это помнишь?" «Давай и варенье, я и теперь люблю!» Иван позвонил полового и приказал уху, чай и варенье. «Я все помню, Алеша. Я помню тебя до одиннадцати лет. Мне был тогда пятнадцатый год. Пятнадцать и одиннадцать — это такая разница, что братья в эти годы никогда не бывают товарищами». «Не знаю, любил ли я тебя даже. Когда я уехал в Москву, то в первые годы я даже и не вспоминал о тебе вовсе. Потом, когда ты сам попал в Москву, мы раз только, кажется, и встретились где-то. А вот здесь я уже четвертый месяц живу, и до сих пор мы с тобой не сказали слова. Завтра я уезжаю». и думал сейчас здесь сидя как бы мне его увидеть чтобы проститься а ты идёшь мимо а ты очень желал меня увидеть очень я хочу с тобой познакомиться раз навсегда и тебя с собой познакомить да с тем и проститься по-моему всего лучше знакомиться пред разлукой я видел как ты на меня смотрел все эти 3 месяца в глазах твоих было какое-то беспрерывное ожидание. А вот этого-то я и не терплю. Оттого и не подошёл к тебе. Но в конце я тебя научился уважать. Твёрдо, дескать, стоит человечек. Заметь, я хоть и смеюсь теперь, но говорю серьёзно. И ведь ты твёрдо стоишь, да? Я таких твёрдых люблю, на чём бы там они ни стояли. Ты будь они такие маленькие мальчуганы, как ты. Ожидающий взгляд твой стал мне вовсе под конец не противен. Напротив, полюбил я наконец твой ожидающий взгляд. Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алёша. Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя, Иван. «Могива, я говорю про тебя, Иван, загадка. Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмыслил в тебе. И всего только с сегодняшнего утра. Что ж это такое?» — засмеялся Иван. «А ты не рассердишься?» — засмеялся и Алеша. «Ну!» «А то, что ты такой же точно молодой человек...» как и все остальные двадцати-трехлетние молодые люди. Такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну, желторотый, наконец, мальчик. Что, не очень тебя обидел? Напротив, поразил совпадением, весело и с жаром вскричал Иван. Веришь ли, что я после давешнего Нашего свидания у ней Только об этом про себя и думал Об этой Двадцати трехлетней моей Желторотости А ты вдруг теперь точно угадал И с этого самого Начинаешь Я сейчас здесь сидел И знаешь, что говорил себе Не верую я в жизнь Разуверься я в дорогой женщине Разуверься в порядке вещей Убедись даже что всё напротив беспорядочный проклятый и может быть бесовский хаос порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования а я всё-таки захочу жить и уж к припал к этому кубку то не оторвусь от него пока его вес не осилю впрочем к 30 годам наверное брошу кубок, хоть и не допью всего, я пойду. Не знаю куда. Но до 30 моих лет знаю это твёрдо: всё победит моя молодость, всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту истоплённую э неприличную, может быть, жажду жизни и решил, что, кажется, нет такого, то есть опять такие до 30 этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чехотошные соплики моралисты называют часто подлой, особенно поэты. Черта эта она в счастье Карамазовская — это правда, жажда-то — это жизни. Несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит. Но почему же она подлая? Центры стремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется, и я живу хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей — Но дороги мне клейки, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь, за что и любить, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем. Вот тебе ухо принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовит. Я хочу в Европу съездить, Алеша. Отсюда и поеду. Ты ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище. Но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники. Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я знаю заранее, подду на землю. Не буду целовать эти камни и плакать над ними. В то же время убеждённый всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими, собственным умилением упьюсь. Клики весенние листочки, Голубое небо люблю я вот что. Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь. Первые свои молодые силы любишь. Понимаешь ты что-нибудь в моей осине, я Алёшка? Аль нет, засмеялся вдруг Иван. Слишком понимаю, Иван. Нутром и чревом хочется любить. Прекрасно ты это сказал. И рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, воскликнул Алёша. Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. Жизнь полюбить больше, чем смыслы её. Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно, чтобы прежде логики И тогда только я и смысл пойму, вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и преобречена. Ты жизнь любишь. Теперь надо постараться тебе о второе, твоей половине, и ты спасён. Кош ты и спасаешь. Да я и не погибал, может быть. А в чём она? Вторая твоя половина?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 Тьорд, ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти? Правда? Меня старец мой в мир посылает. Увидимся ещё стало быть в миру-то. Встретимся до тридцати лет, когда я от кубка-то начну отрываться. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до 70 лет.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 ченок благородство себя надувая. Не видал сегодня Дмитрия? Нет, не видал, но я Смердякова видел. И Алёша рассказал брату Наскора и подробно о своей встрече с Смердяковым. Иван стал вдруг очень заבוченно слушать, кое-что даже переспросил.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 — А ты в самом деле так скоро уезжаешь, брат? — Да. — Что же, Дмитрий и отец, чем это у них кончится? — тревожно промолвила Леша. — А ты все свою конетель. Да я-то тут что? Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию? Раздражительно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся. Каин ответ Богу об убитом брате, а? Может быть, ты это думаешь в эту минуту. Но чёрт возьми, не могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем. Дело кончило, еду. Ты ж не думаешь ли ты, что я ревную к Дмитрию? Что я отбивал у него все эти 3 месяца его красавицу Катерину Ивановну? Хе чёрт! «У меня свои дела были. Дела кончил и еду. Дела давеча кончил. Ты был свидетелем». «Это давеча у Катерины Ивановны?» «Да, у ней. И разом развязался. И что ж такое? Какое мне дело?» «Да, Дмитрий, а Дмитрий тут ни при чем. У меня были только собственные дела с Катериной Ивановною». Сам ты знаешь напротив, что Дмитрий вёл себя так, как будто был в заговоре со мной. Я ведь не просил его нисколько, а он сам мне торжественно её передал и благословил. Это всё смехоподобно. Не, это Лёша, нет. Если бы ты знал, как я себя теперь легко чувствую. Я вот здесь сидел и обедал, и веришь ли,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 — заметил Алеша, вглядываясь в его, в самом деле повеселевшее вдруг лицо. — Да почем же я знал, что я ее вовсе не люблю? — Вот и оказалось, что нет. А ведь как она мне нравилась! Как она мне даже давеча нравилась, когда я речь читал. И знаешь ли, теперь нравится ужасно. А между тем, как легко от неё уехать. Ты думаешь, я фанфаронью? Нет. Только это может не любовь была. Алёшка, засмеялся Иван. Не пускайся в рассуждения о любви, теперь неприлично. Да ведь это, да ведь это ты выскочила.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 Что там было, когда я ушёл? Алюша рассказал ему об истерике и о том, что она, кажется, теперь в беспамятстве и в бреду. Они врёт? Хохлокова. Кажется, нет. Надо справиться. В этой истерике, впрочем, никогда и никто не умирал. Да и пусть истерика богов женщине послала истерику Любе. Не пойду я туда вовсе. К чему лезть опять? Ты однако же Давиче ей сказал, что она никогда тебя не любила. Это я нарочно. Алёшка, прикажу-ка я шампанского. Выпьем за мою свободу. Нет, если бы ты знал, как я рад. Нет, брат. Не будем лучше пить, сказал вдруг Алёша.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 До того он мне стал противен. Я от него от одного давно бы уехал. А ты что так беспокоишься, что я уезжаю? У нас с тобой ещё Бог знает, сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие. И если ты завтра уезжаешь, какая же вечность? Да нас-то с тобой, чем это касается, засмеялся Иван. Без воята мы успеем всё-таки переговорить. Своё-то. Для чего мы пришли сюда? Чего ты глядишь с удивлением? Отвечай. Мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о любви к Екатерине Ивановне, о старике и Дмитрии, о границе, о раковом положении России, об императоре Наполеоне, так что ли? Для этого ли? Нет. нет для этого сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам желторотым другое. Нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить. Вот наша забота. Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. Да именно теперь Как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все 3 месяца глядел на меня в ожидании, чтобы допросить меня, како веруешьы, а ли вовсе не веруешьы? Вот ведь к чему сводились ваши трёхмесячные взгляды, Алексей Фёдорович, ведь так? Пожалуй, что и так, улыбнулся Алёша.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 А в мировых вопросах не иначе. Есть ли Бог? Есть ли бессмертие? Те, которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме говорят, о переделке всего человечества по-новому штату. Так ведь это один черт же выйдет. Всё те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так? Да, настоящим русским вопросы о том, есть ли Бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопрос из другого конца, конечно, Первые вопросы, и прежде всего, да, да так и надо, проговорила Алёша, всё стою уже тихаю и испытывающей улыбкой вглядываясь в Прата. Вот что, Алёша. Быть русским человеком иногда вовсе не умно, но всё-таки глупее того, чем теперь занимаются русские мальчики, и представить нельзя себе Но я одного русского мальчика Алёшку ужасно люблю. Как это ты славно подвёл, засмеялся вдруг Алёша. Ну, говори же, с чего начинать? Приказывай сам. С Бога? Существует ли Бог, что ли? С чего хочешь, с того и начинай, хоть с другого конца. Ведь ты вчера у отца провозгласил, что Нет, бога. Бытливо поглядел на брата Алёша. Я вчера за обедом у старика тебя этим нарочно дразнил и видел, как у тебя разгорелись глазки. Но теперь я вовсе не прочь с тобой переговорить. И говорю это очень серьёзно. Я с тобой хочу сойтись, Алёша. Потому что у меня нет друзей попробовать хочу. Но представь же себе, может быть, и я принимаю Бога, засмеялся Иван. Для тебя это неожиданно, а? Да, конечно. Если ты только и теперь не шутишь. Шутишь. Это вчера у старца сказали, что я шучу. Видишь, голубчик, Был один старый грешник в XVIII столетии, который изрёк, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать. S'il n'existait pas Dieu, il faudrait l'inventer. И действительно, человек выдумал Бога. И не то странно. Не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует. Но то дивно, что такая мысль, мысль, а не необходимость бога, могла залезть в голову такому дикому и слому животному, как человек. До того она свята, до того она трогательна, до того премудра, и до того она делает честь человеку. Что же до меня? то я давно уже положил не думать о том, человек ли создал бога или бог человека. Не стану я, разумеется, перебирать на этот счёт все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез. Потому что там гипотеза то у русского мальчика, то чаще же аксиома. и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому что и профессора русские, весьма часто у нас теперь те же русские мальчики. А потому обхожу все гипотезы. Ведь у нас с тобой какая теперь задача? Задача в том, чтобы я как можно скорее мог объяснить тебе мою суть. То есть, что я за человек? Во что верую и на что надеюсь? Ведь так-так. А потому я объявляю, что принимаю Бога прямо и просто. Но вот однако что надо отметить. Если Бог есть, и если он действительно создал землю, то как нам совершенно известно, создал он её? в клидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трёх измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или ещё обширнее всё бытие было создано лишь по евклидовой геометрии осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по евклиду ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я голубчик решил так, что если я даже этого не могу понять, то где же мне про Бога понять? Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы. У меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего? Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алёша. А пуще всего насчёт Бога, есть он или нет. Всё это вопросы... совершенно не свойственный уму, созданному с понятием лишь о трёх измерениях. Итак, принимаю Бога и не только со охотой, но мало того, принимаю и премудрость его, и цель его нам совершенно уж неизвестны. Верую в порядок, в смысл жизни, верую в слово, к которому стремится вселенная и которое само бег к богу и которое есть само бог. Ну и прочие, прочие, и так далее в бесконечность. Слов-то много на этот счёт наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге, а? Но ну, так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего не принимаю и хоть знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я ни Бога не принимаю, пойми ты это. Я мира им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь. Я убеждён, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как хатам человеческого и вклидовского ума, что наконец в мировом финале В момент вечной гармонии случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови. Хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось, С людьми пусть. Пусть это всё будет и явится. Но я-то этого не принимаю и не хочу принять. Пусть даже параллельные линии сойдутся, и я это сам увижу. Увижу и скажу, что сошлись, а всё-таки не приму. Вот моя судя, Лёша. Вот мой тезис. Это уж я серьёзно тебе высказал. Я нарочно начал этот наш с тобой разговор, как глупее нельзя начать. Надовёл до моей исповеди, потому что и я только тебе и надо. Не обоги тебе нужно было, а лишь нужно было узнать, чем живёт твой любимый тобою брат. Я и сказал. Иван заключил свою длинную тираду вдруг с каким-то особенным и неожиданным чувством. А для чего ты начал так, как глупее нельзя начать, спросила Лёша, задумчиво глядя на него. Да во-первых, хоть для русизма. Русские разговоры на эти темы все ведутся как глупее нельзя вести. А во-вторых, опять-таки, чем глупее, тем ближе к делу. Чем глупее, тем и яснее. Глупость коротка и нехитра, Та ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость прямо и честна. Я довел дело до моего отчаяния, И чем глупее я его выставил, Тем для меня же выгоднее. тем не объяснишь, для чего мира не принимаешь, проговорил Алёша. Хош, конечно, объясню. Не секрет к тому и вёл. Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя. Я, может быть, себя хотел бы исцелить тбою, улыбнулся вдруг Иван. совсем как маленький кроткий мальчик никогда ещё Алёша не видал у него такой улыбки